Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом, гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались маслянистые и веселые. Гартан накричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана поднимались голубоватые, как мираж, Очертание скалистого острова. Сверху, в бочке, матрос крикнул «Земля!» И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, Лежащее на горизонте. К нему унесли Аризону полные ветра паруса. Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. — Ой, если бы знать!